восклицает он. На самом деле мне нужно 3000. Впрочем, они у меня будут. Один друг-магораджа обещал привести мне целый корабль. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Придут рыбаки и разгрузят его прямо здесь, вот на этом крошечном моле. Я прикажу им разбросать их понемногу тут и там, чтобы они повсюду виднелись, внося разнообразие в планетарный геологический ландшафт порт Лиегата. — Это будет изумительно, это будет зрелище, достойное Данте! — вскричал мой полковник. И, что важнее всего, это идеально впишется в ландшафт. Ведь здесь что ни посади, это непременно испортит весь пейзаж. Особенно нелепо здесь выглядели бы елки. Чудовищная безвкусица. Нет, что ни говори, но уместней слоновьих черепов тут ничего не придумаешь. Двадцать пятое. Сегодня в Кадакесе праздник, день святого Жака. Когда я был ребенком, моя милейшая бабушка всегда такая опрятная и благопристойная, никогда не упускала возможности продекламировать мне по этому случаю вот такие стишки. «Двадцать пятое число, день святого Жака, а на площади быков праздничная драка, распалились все в момент, и по той причине рвались сжечь монастыри местные мужчины». Пожалуй, в этой поэме как нельзя точно выражена сама суть восхитительно непоследовательного испанского характера. Благодаря долгим и весьма торжественным сумеркам мы ощутили прикосновение одной из прохладных, пьянящих летних ночей. Из палатки, что разбили невдалеке от дома, одна за другой, словно с давно знакомой пластинки — Раздавались обычные для этой поры неизменные песни, начиная со знаменитой "Эль Солеферо де ла Кардина". Эти импровизационные певцы неожиданно возбудили во мне мощный прилив какой-то нежной и страстной истомы. С каждой новой песней я словно заново видел и с необычайной остротой переживал летние воспоминания моего отрочества, когда я и сам раскидывал вот такие палатки и пел песни с друзьями. Благодаря этим безвестным туристам я вновь пережил воистину восхитительные мгновения своей жизни. Будь я всемогущ, непременно приказал бы в наказание отдубасить их разок другой дубинкой просто за то, что они совсем не такие, каким был я. Они глупые, добропорядочные и спортивные. Я же в их возрасте уже таскал с собой по палаткам Ницше и терзал мозги себе и другим. Двадцать шестое. Если вы посредственность, то не лезьте из кожи вон. Сились рисовать как можно хуже. Все равно будет видно, что вы — посредственность. Сальвадор Дали После изнурительного трудового дня получаю телеграмму, извещающую меня, что 102 иллюстрации к божественной комедии благополучно прибыли в Рим. Издатель Жан привозит мне книгу «Дали обнаженный». За обедом пьем дивное шампанское, вкус которого доставляет мне какое-то иступленное наслаждение. Это первые два бокала шампанского, которые я выпил за восемь лет. 27. Совершенно необычайные экскременты получились у меня сегодня утром. Две крошечные какашки в форме носорожьих рогов столь скудные дефекации, меня несколько тревожит. Я был склонен ожидать, что шампанское, к которому я столь мало привычен, окажет скорее слабительный эффект. Однако не прошло и двух часов, как мне пришлось снова вернуться в туалетные покои, и на сей раз стул был нормальный. По всей видимости, пара носорожьих рогов знаменовала окончание какого-то другого процесса. К этой чрезвычайно важной проблеме я еще вернусь. 28 Весь день дождь поливал мой слоновий череп и все прочие предметы. В час сиесты раздались два удара грома.